Глава вторая Кого я обманывала? Во мне не было искры эльсары, всему виной громадные зеленые руки, которым я применила накладное зелье. Они воспринимались окружением как нечто отдельное от меня, как особая сущность, поэтому и конверт порвать удалось. Оставив пустые раздумья, я решительно направилась в арку, шагнула в туман и оказалась в полной темноте. Глаза не сразу привыкли, вскоре появились прожилки на стенах засветились мягким светом потянулись вперед указывая мне путь. я поправила внезапно ставшую тяжелую сумку достала оттуда медальон в виде ока и двинулась вперед всматриваясь в окружающее пространство четко понимала что все это проделки магии холодная агрессивная я тоже была не рада нашей встрече, но не говорила это вслух пока что придется терпеть и подчиняться Вдруг услышала далекий шум водопада, истошный знакомый крик и запнулась. Рьян обернулась, встретила полную тьму за спиной и снова зашагала вперед. Нет, почудилась, или просто магия играла с моим разумом. Появилось разветвление. Мимо проехала не до конца груженная камнями вагонетка. Стала заметно дрожь воздуха, далекий грохот. Что я должна сделать? спросила громко, обращаясь в никуда. «Просто выйти отсюда? Кого-то спасти?» Пустота в ответ. Ничего не изменилось. «Обрести силу? Найти утерянное?» Тихо. «Узнать правду?» Что-то неуловимо изменилось. Я заметила легкую дрожь, будто мне удалось раскрыть главную задумку. Повертела головой, направилась вперед но словно уткнулась в вязкую стену. Нет, она беспрепятственно пропустила, но присутствовало стойкое ощущение, что так быть не должно. Магия не меняет переменных, как бы громко это ни звучало. Она подстраивается, создает и уничтожает, одаривает и забирает, проверяет, делает все мягко, ненавязчиво, словно дает полную свободу выбора. Вот только главные точки, заданные с самого начала, всегда остаются прежними. Место входа, основной путь, конечная цель. Если пойти не в том направлении, я просто зря потрачу время, ничего не найду и по итогу вернусь. Или же сделаю круг и все равно доберусь туда, куда нужно, но с большими затратами. Значит, сейчас мне лучше попросту свернуть влево или вправо, вероятно, отправиться за вагонеткой. Я провела огромной зеленой ладонью по взмокшему лбу, все таки некоторые артефакты вытягивали много сил и требовали невероятной концентрации, как сейчас делал этот медальон. Во рту было сухо. Вокруг сгущался мрак, однако я уже шла возле рельсов. Свет вдруг резанул по глазам. Я выставила вперед ладонь, но сразу разглядеть ничего не смогла. Появились очертания, выдолбленные в центральной породе просторной комнаты, в стены которой были вживлены светящиеся кристаллы это помещение напоминало то откуда я выкрала конверт ргорха может его жилище шкуры на полу разбросанные везде стопки книг забавный алый цветок у входа со свернутыми в жгуты листьями а еще широкая спина сидевшего на коленях орка и торчащие ноги второго который лежал на полу сынок ты пришел я должна тебе сказать что твой отец решил обернулся ко мне орг оказался женщиной в ее руках находилась булава второй же бугай вообще не двигался но рассмотреть его лучше не удавалось и еще из за мягкого света создавалась иллюзия будто на полу была кровь ты нергорх как ты попала сюда чтоб тебя магия я выставила вперед зеленые руки Надеюсь, что это сможет помочь, но мамаша уже двигалась на меня тараном. Большая, агрессивно настроенная. Промедление могло стоить мне жизни. Потому я понеслась прочь, не стала ждать ее приближения и выяснять, может, она очень соскучилась и просто жаждала зацеловать своего сыночка в моем лице, особенно приласкать вот эти зеленые лапы. Мало ли, каким образом орки выражают эмоции. Вагонетка двигалась мне навстречу. Я ловко перемахнула через нее, обернулась, услышав грохот и ругань, но ничего не разглядела, бежала, громко дышала, слышала приближающийся топот. В какой-то момент окружение всколохнулось, меня ударило в спину чем-то большим, острым, буловой, я полетела в стену, но не врезалась в нее, а начала падать в бесконечную пропасть. Тьма, пустота, падение или полет. Видимо, провалило испытание. Я попыталась перевернуться, потянуться вверх или вниз, хоть как-то поменять положение. Была нигде, словно потерялась, исчезла. Неужели попала в безвременье Эльсариона? Эта мысль привела в дичайший ужас. Я разозлилась, сунула в сумку руку, готовая бороться до конца. Ни за что не позволю гадкой магии побороть меня. Артефакты, очень много артефактов, совсем дешевые и бесценные. Я много потратила силы золота, чтобы раздобыть их, украсть или купить, не особо важно. Я не была примером благодетели. С самого детства являлась той, на кого взрослые смотрели с брезгливостью. Нищая, попрошайка. Да, именно такая. Но это я. Зато у меня был брат. Самый лучший, единственный. Добрый, улыбчивый, светлый. Он уверял, что жизнь не так плоха. Видел даже в пасмурный день когда мы тряслись в каком-нибудь переулке от холода, что-то хорошее. Просто обращал внимание на то, что другие не замечали. Как красиво струятся ручейки по окнам, как забавно хмурится небо. Какой необычный птенчик решил спрятаться вместе с нами под этим навесом. Какие красивые сапоги у прошедшего мимо Сайра. А потом был утёс Ириант риант толкнувшего моего Рьяна в пропасть, истошный крик брата. Нет, тот подонок не останется безнаказанным. Я слишком долго шла к своей цели. Мне надо. Я имею право на месть. Я не согласна. Выпусти меня, завопила, что было мочи не отыскав подходящего артефакта, и нечто прозрачное, рвануло во все стороны, вернулось в меня. Все резко закрутилось. Меня выплюнуло на берег реки. Спина ныла, зеленые руки дрожали, медленно уменьшались. Я выбралась на сухую землю и рухнула на нее. Откат. За что я не любила магию? Отчасти вот за это. За правильность, невозможность нормально украсть. Словно натянутая струна, она вечно становилась на место, а меня отбрасывала подальше, чтобы больше не вздумала трогать. И теперь руки пылали в огне, боль разливалась по телу, а я просто не могла сопротивляться. Кусала губы, плакала, терпела, как случалось много раз. К такому невозможно привыкнуть. Нужно просто пережить и потом снова встать. Первыми появились звуки. Грохот колес по мостовой, щебет женских голосов, свист, детский смех. Потом удалось открыть глаза и увидеть коротко подстриженный газон И свои нормальные пальцы на нем. Затем увернулись обычные ощущения, среди которых выделялась ноющая боль в спине. Все таки огрело меня орчиха. Не удивлюсь, если там все в крови. Пришлось подняться, попытаться встать на ноги, но снова упасть. Меня постоянно вело в сторону. Это ненормально. Нужно ровно хотя бы выпрямиться. Перед глазами замелькали серые пятна. Кружочки складывались в человеческий силуэт, почти становились не такими размытыми, но потом опять расплывались. «Тише! Лучше не вставай, давай помогу!» Чужой голос, прорвавшийся через звон, и непонятие, мужской или женский. А еще руки. Я почувствовала руки. «Не надо сама!» «Конечно, самостоятельная такая! Ты даже на ноги встать не способна сейчас!» «Не надо!» сказала вывернулась я и неудачно упала на спину выгнулась застонала сто раз прокляла нерадивого помощника и опять же магию с ее откатами посмотри на нее бешеная притом дура а мне не было чем ответить я рыдала уже видела более четкий силуэт, но не желала всматриваться пусть уйдет мне не нужна чужая помощь за нее обычно нужно платить а платить я не готова Я не заключаю неясные сделки, не обговариваю условия, не собираюсь становиться должницей. Доброта тоже имеет цену, бескорыстных людей нет. А потому лучше самой просто перетерпеть, справиться. Тем более есть у меня артефакт. Нужно глубже дышать, перестать плакать, почувствовать свою руку, дотянуться до сумки. Где сумка? Я резко села, распахнула глаза. Встретилась с бездонными серыми омотами. На миг подумала, что он тоже из наших, уличный, совсем простой. Правда, не успев вовремя остановиться, ударила парня в нос. «Бешеная!» — упал он назад, а я вдруг поняла, что теряю сознание. Зато проснулась в тепле и отдохнувшей. Откуда-то вкусно пахло едой, сверху висели сушеные травы. Я лежала прямо на полу за печкой. Накрытая тяжелым одеялом. А, очнулась наконец, заслонила свет невысокая женщина. Сейчас принесу бульон. Мой Овиан сказал, что нужно тебя обязательно им напоить, чтобы лучше шла на поправку. Он знаток, умный, в академии учится мой сынок. Я кое-как села, осмотрелась увидела сумку и сразу бросилась проверять содержимое. «Не трогали мы твои вещички, девчуля, не бойся!» Тепло улыбнулась женщина и наклонилась ко мне, чтобы передать им миску с горячим бульоном. «Спасибо, не стала отказываться я. Должна им что уж поделать, Придется терпеть». А Овиан очень хотел с тобой поговорить, но ему в академию нужно было... «Дежурство в курятнике». «Зачем в курятнике дежурить, до сих пор не пойму. Но у него и других дел много. Скоро учёба начнётся, сама понимаешь. В город к родной маме уже не побегаешь». «Какой сегодня день?» «Так двадцатая». «Что?» — подскочила я, едва не расплескав бульон. «Осталось всего два дня до равноденствия. Два дня, чтобы найти новый конверт и все-таки пройти испытание.